Глава пятнадцатая. Заключение. Это пик Амазон? Амазон теперь большая корпорация. Я ожидаю, что нас будут тщательно изучать. Джефф Безос. 2018 год. Неизменная миссия Амазон, с первого дня существования компании, ставившая клиента в центр любых ее активностей, привела в итоге к тому, что теперь компания предлагает своим клиентам почти все. Amazon извлекла выгоду из появления всепроникающих технологических интерфейсов, а также из повсеместного подключения и автономных вычислений, охвативших покупателей на своих условиях для того, чтобы стать одним из доминирующих розничных игроков, которых когда-либо видел мир. Наше исследование модели маховика «Амазон» и цифровой экосистемы продемонстрировало центральную роль, которую им пришлось сыграть в выявлении недостатков конкурентов, действующих лидеров розничной торговли. Перегруженные, неэффективные и бесплодные цифровые магазины с плохо интегрированными каналами электронной коммерции будут продолжать отсеиваться из рядов победителей, попадая в число проигравших, лишь подпитывая тем самым конкурентные амбиции Амазон. Но астрономический рост Амазон на сегодняшний день, конечно, не остался незамеченным в Вашингтоне, где тема доминирования ритейлера занимает все больше эфирного времени. Даже сам Безос считает нормальным, что такая растущая империя, как его, все сильнее привлекает внимание правительства. По словам Лины Хан, автора нашумевшей статьи «Антимонопольный парадокс Амазон», опубликованной в Yale Low Journal в 2017 году. Амазон ранее не удостаивалась такого внимания со стороны законодателей, потому что нынешнее антимонопольное законодательство оценивает конкуренцию в основном с учетом краткосрочных интересов потребителей, а не производителей или здоровья рынка в целом. Антимонопольная доктрина рассматривает только низкие потребительские цены в качестве свидетельства здоровой конкуренции. Применительно к Амазон трудно продемонстрировать какой-либо вред, нанесенный потребителям в виде более высоких цен или более низкого качества. Обирание покупателей вряд ли способствует миссии amazon стать самой клиентоориентированной компанией на Земле. Такая стратегия не поддержала бы ее рост и стремление стать более чем в 2,5 раза крупнее, чем ее самый большой аналог из мира кирпича и раствора – компания Walmart в 2018 году. Разница в рыночной оценке нарастает, несмотря на то, что Walmart генерирует примерно в три раза больше годовой доход и чистую прибыль, чем Amazon по результатам 2017 года. Это как если бы Безос наметил рост компании, сначала нарисовав карту антимонопольного законодательства, а затем разработав маршруты, чтобы плавно обойти их. Со своим миссионерским рвением к потребителям Амазон шагнула к монополии, громко напевая песенку современного антимонопольного законодательства, сказала Хан. «Доминирование Амазон...» обошлось ей в ту цену, которая для большинства обычных ритейлеров оказалась непосильной. И ныне множатся призывы к переписыванию существующего законодательства для цифровой эпохи. Твиты Трампа могут заполучить всю публисити, но amazon сейчас имеет дело с двухпартийной реакцией. В крайнем правом углу бывший советник Трампа Стив Беннон призвал к тому, чтобы технологические гиганты регулировались так же, как коммунальные услуги, поскольку они стали настолько же важными для жизни людей в 21 веке. В то же время лидеры Демократической партии настаивали на более широком применении антимонопольного законодательства в 2018 году в рамках своей экономической платформы «Лучшая сделка». «Мы видим, что это невероятно крупная компания участвует почти во всех областях торговли, и я думаю, что важно внимательно посмотреть на силу и влияние amazon заявил сенатор-демократ Берни Сандерс в 2018 году. Хан утверждает, что хищническое ценообразование и вертикальная интеграция очень заметны в результатах анализа пути amazon к доминированию и что нынешняя доктрина недооценивает риск такой практики. Игровое поле было наклонено с первого дня, с того момента, как Безос убедил своих ранних инвесторов в том, что его стратегия «Рост важнее прибыли» принесет результаты в долгосрочной перспективе. amazon всегда играла по своим собственным правилам. Каков же результат сегодня? Она неуловима. Ее конкурентное преимущество только усиливается, поскольку Амазон неуклонно диверсифицируется в новых услугах и подрывает целые сектора. В этом, в конце концов, и состоит предпосылка раскрутки ее маховика. Но слишком много. Это сколько? Речь уже не только о регуляторах, но и о потребителях. Ни один другой розничный торговец не смог так успешно внедриться в жизнь и физический дом потребителя. Amazon стала повсеместной. Благодаря своей экосистеме, Amazon является незаменимым ресурсом, образом жизни для многих покупателей, но по мере ее экспансии в новые потребительские сектора, такие как Бакалея, Мода, здравоохранение и банковское дело, эластичность ее бренда будет активно тестироваться. Потребители пожертвуют многими вещами ради своего удобства, например, ценой и конфиденциальностью, но мы считаем, что настроение быстро изменится, если Amazon станет слишком мощной, слишком распространенной. Может быть, мы приблизились к пику Амазон, к апогею ее развития? В то же самое время платформа Amazon стала доминирующим средством электронной коммерции. Amazon является крупнейшей в мире системой поиска товаров. Ее поисковые алгоритмы продвигают ее же собственную продукцию. Различные ее устройства, от динамиков «Эко» до «Дэш-кнопок», легко перенаправляют покупки на собственную платформу. Amazon имеет доступ к этим данным, что выгодно отличает ее от любого другого ритейлера в мире. На протяжении десятилетий она не подчинялась тем же налоговым законам, что ее – кирпично-растворные аналоги. Ее розничный бизнес субсидируется более высокодоходными сегментами, такими как AWS, а в будущем продолжит расти и реклама, чтобы стать еще одним мощным источником дохода. Вам не нужно быть антимонопольным гуру, чтобы признать, что amazon успешно пожинает плоды неравноценного игрового поля. Итак, что же будет дальше? Может ли Амазон оказаться растерзанной на части? Может ли она отделить от себя свое подразделение AWS, чтобы успокоить как регуляторов, так и конкурирующих ритейлеров, все большее число которых отказываются танцевать с дьяволом? На наш взгляд… Перспектива антимонопольных действий представляет собой одну из единственных в настоящее время достоверных угроз для роста Амазон. Но ее бизнес-модель «Маховика» имеет, как мы знаем, встроенную устойчивость. Основанная на технологической концепции сервис-ориентированной архитектуры, все ее компоненты или модули совместно используют основные внутренние услуги, предоставляемые тремя столпами Амазон. В этом состоит одна из причин, по которым мы прогнозируем, что доходы Амазона от услуг скоро превысят ее доходы от розничного бизнеса. Мы можем рассчитывать, с одной стороны, на множество розничных торговцев, которые действительно в состоянии придать Амазон дополнительный разбег за свои деньги. Подсказка. Все они базируются в Азии. amazon всегда будет технологической компанией, во-первых, и ритейлером, во-вторых. Но, с другой стороны, понимание того, где и как именно она применяет свой технологический опыт, чтобы устранить трение из самых функциональных этапов и способов осуществления покупок, может помочь ее конкурентам идти с ней в ногу. Мы считаем, что розничные торговцы смогут мирно сосуществовать с Амазон, если они будут придерживаться следующих пяти основных принципов. первый Соответствие – не пытаться переамазонить Амазон. Второй – дифференциация – выходить за пределы простой продажи. Третий – инновация – думать о своих магазинах как об активах, а не о пассивах. Четвертый – не делать этого в одиночку. Пятый – двигаться быстрее. Это не означает, что им не случится испытать никакой кратковременной боли на этом пути. Мы должны готовиться к дальнейшим раундам закрытий магазинов, банкротств, увольнений и слияний по мере того, как сектор перестраивается и входит в цифровую эру. Время имеет решающее значение. У ритейлеров не будет второго шанса, чтобы адаптироваться, поскольку климат слишком неумолим. В конечном счете розничные торговцы, которые переживут цифровую трансформацию, станут просто следовать за клиентом, регулярно убеждаясь, что сами они все-таки еще остаются актуальными в эпоху Амазон.